Всё ледяное. Батюшка царь грузен и угрюм. Седые брови нависли у него на глаза, а глаза у него такие, что кто в них не взглянет, того колючим холодом так и промёт. Борода у царя совершенно белая, и в ней словно блёстки от камней драгоценных запутались, и самоцветными искрами вся она так и переливается. Но краши бороды царской, краши его высокого дворца, краши всех сокровищ три дочери царя, три красавицы царевны. В юга стужа Ильдинка. У царевны в юге чёрные очи и такой звонкий голос, что его внизу, в долинах далеко слышно.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 Так как у царя холода и его дочери красавиц есть опасный, страшный враг. Этот враг король Солнце, который живёт в высоком тереме, выше самого дворца царя холода. И то и дело посылает свою рать на ледяное царство, то и дело шлёт свои лучи узнать и изведать, как легче и лучше победить ему непобедимого врага царя холода. А вражда у них давнишняя, старая, с тех пор, как выстроен хрустальный дворец на утёсе, с тех пор, как стали пчёлы за мёдом в долинах летать, с тех пор, как цветы запестрели в лесу и в поле, с тех пор и поднялась между царём холодом и королём солнцем эта вражда, не на жизнь, а на смерть. Строго, на строго блюдёт царь холод, чтобы лукавый король не проник как-нибудь в его царское жилище, не сжёг своим роковым огнём и дочерей его, и самй дворец из хрустального льда. День и ночь стоит стража на карауле вокруг царского дворца и строго приказана ей следить, чтобы ни один из лучей воинов короля Солнца не проник сюда. От царевнам накрепко запрещено выходить днём из дворца, чтобы как-нибудь не нароком не встретиться с королём. Вот почему день-деньской, пока страшный король гуляет по своим и чужим владениям, царевны-красавицы сидят в тереме и нижут ожерелья жемчужные, доткут да алмазные пряжи, дослагают да дивные сказки и песни. А придет ночь, Золотые звезды усыплют небо, Ясный месяц выплывет из облаков. Тогда выходят они из хрустального терема И скачут в горы Гонять барсов до да оленей. Но не все же царевнам За барсами и оленями гоняться, До да звезды считать, До да алмазные нити выводить, До да дивные песни и сказки складывать. Пришла пора, Замуж царевин выдавать. Позвал царь Холод всех трёх дочерей к себе и говорит: Дети мои, не всё вам в родном тереме сидеть под крылышком отцовским. Выдам-ка я вас замуж за трёх прекрасных принцев нашей стороны, трёх родных братьев. Тебе, царевна, стужа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 Серебряные слезинки с синих глаз роняет, и тут же эти слезинки в прекрасные бриллиантовые капельки на щеках её превращаются. Собрала бриллиантовые слезинки в пригоршню Царевна, смотрит на них и думает: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 который хорош как день, могуч как горный орёл и богат, как три царя холода вместе взятые. Богаче, чем мой отец и принц Мороз даже, вскричала изумлённая царевна. Куда перед ним твой принц Мороз? насмешливо произнёс мальчик. Принц Мороз просто нищий перед нашим повелителем.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 Ах, правду ты говоришь, мальчик-луч, произнесла Лдинка. Истину и правду. И она печально поникла своей прекрасной головкой. Мальчик-луч долго молча смотрел на неё. По лицу его промелькнула лукавая улыбка. Не тужи, красавица Лдинка, произнёс он самым ласковым голоском. Я недаром проник в твой терем. Я прилетел сюда с целью посватать тебя за такого знатного жениха, такого богатого, что твои сёстры лопнут от зависти, узнав про это. Хочешь быть женой самого короля Солнца, моего господина? Царевна Эльдинка даже замерла от ужаса, услышав это. Она долго не могла произнести ни слова, а когда заговорила снова, то голос её дрожал от волнения и страха. Нет, нет. Король-солнце наш в рак. Недаром мой отец, царь холод, всячески скрывает всех нас от него. Солнце только и ищет случая погубить нас, заключила она с трепетом. И ты веришь этому?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 И отец, куда слабее великого короля солнца. Так вот оно что, задумчиво произнесла царевна. А я думала, о чего же он воюет с батюшкой? внезапно высказала она мелькнувшую мысль. О чего? А вот сейчас узнаешь, звонко рассмеялся солнечный луч. Король Солнце любит тебя и хочет взять тебя за себя замуж. А батюшка твой против этого. Ему не выгодно, чтобы его зять был знатьнее его. Понимаю теперь, проговорила тихо принцесса. Всё понимаю. А если я и впрямь выйду за Солнце? Он нашьёт мне таких же уборов и нарядов, какие Мороз сделает сестрице стуже.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 И царевна Эльдинка гордо выпрямилась и кинула на мальчика луча такой взгляд, точно она была уже его царицей, а он её подданным. Вот и отлично, ваше высочество, моя будущая королева, с низким поклоном произнёс Лучь. Я так и думал, что вы самая умная царевна в мире и скоро поймёте тех, кто искренне желает вам добра.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 И в миг лёгкая колесница цвета утренней зари, сплетённая из лепестков роз, появилась перед ней. Две испалинские мохнатые пчёлки везли её. "Садитесь скорее, царевна", торопил её мальчик Луч, в одну минуту занимая место на козлах. "А то наши кони, дети солнечных дней, замёрзнут в вашем холодном царстве". Лединка не заставила себя приглашать вторично. Знатность, могущество и богатство, которые улыбались ей в самом недалёком будущем, заставили её весело и легко впрыгнуть в розовый экипаж, и они понеслись. Изумлённая стража ледяного дворца царя холода со страхом увидела пронёсшуюся мимо неё царевну.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 Там прогуливались феи, воздушные и нежные, как сон. Их длинные волосы отливали золотом, а лусто улыбались. Их лёгкие платья, сотканные из лепестков роз и лилий, были самых нежных оттенков. Лёгкие и воздушные, они носились, танцуя в воздухе, чуть шурша своими лёгкими крыльями, казавшимися серебряными в блеске майского дня.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 Уродливая сосулька и больше ничего. И затем все феи вместе закричали: Сосулька, сосулька, сосулька. Бедной царевне Лдинке хотелось заплакать от горя и обиды. Но её синие глаза не знали слёз. Её сердце только за холодело ещё больше. Оно до краёв наполнилось теперь гордым презрением к маленьким феям. за ихние добрые отношения к ней. И она гордо и громко произнесла: "Ага, вы смеётесь теперь надо мною? Я кажусь вам гадкой и смешной? Но когда я буду вашей повелительницей, женой короля солнца, вы будете низко кланяться мне, и всё во мне найдёте прекрасным". И как будто уже предвкушая свою победу над насмешницами феями, царевна Эльдинка гордо прошлаs перед ними, обдавая их холодом с головы до ног. Ах, противная сосулька, что она говорит? вскричали нежные феи, и угрожающе подступили к царевне Эльдинке, размахивая перед самым её лицом своими крылышками. Вдруг смутный гул пронёсся по светлому царству. Тысячи разноцветных мотыльков заметались в разные стороны. Стая жаворенков поднялась в голубом воздухе и запела хором. Ах, что это была за песня! Такой песни царевна Эльдинка в жизни не слышала в своих нагорных ледниках. Сестры в юге пела хуже, во 100 раз хуже звонких жаворенков. Мальчики-лучи появились в огромном количестве и стали двумя рядами на пышной цветочной поляне. Король Солнца идёт, король Солнца идёт, зашептали весёлые феи и стали охарашиваться в ожидании своего молодого повелителя. И вдруг всё разом чудесно засияло в светлом царстве. Царевна Эльдинка даже зажмурилась невольно.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 Целые свита мальчиков и лучей толпилась вокруг. Все феи при виде короля упали на колени. Одна царевна Эльдинка гордо выступила вперёд. Окинув надменным взором толпу фей, она смело посмотрела на красавца короля и сказала: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 Я невеста короля Солнца, и вы должны поклониться мне, как вашей повелительнице, королеве. Она хотела ещё прибавить что-то и вдруг остановилась. Целый сноп лучей вырвался из золотых очей короля Солнца. Раскалёнными иглами впились они в лицо льдинки. Из груди её вырвался громкий крик, ноги подкосились, глаза закрылись.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 Умерла совсем. Умерла сожжённая солнцем его золотыми глазами. От неё не осталось уже следа, когда король Солнце приказал насмешницам феям: "Сплетайте хороводы и пойте песни. Я отправляюсь воевать с царём Холодом и вскоре, надеюсь, торжествовать победу над моим врагом".